предлагая противоречивое решения. Надо было оставить поиски другого зимовья и укрепиться на зиму в глубине занятой чащи. В зимнее время по глубокому снегу она становилась непроходимой для противника, плохо снабженного лыжами. Надо было окопаться и заложить большие запасы продовольствия. Партизан-хозяйственник Бисюрин Докладывал об остром недостатке муки и картошки. Скота было вдоволь, и Бисюрин предвидел, что зимой главной пищей будет мясо и молоко. Не хватало зимней одежи. Часть партизан ходила полуодетая. Передавили всех собак в лагере, сведущие в скорняжном деле шили партизанам тулупы из собачьих шкур шерстью наружу. Доктору отказывали в перевозочных средствах. Телеги требовались теперь для более важных надобностей. На последнем переходе самых тяжелых больных несли 40 верст пешком на носилках. Из медикаментов у Юрия Андреевича оставались только хина, йод и глауберова соль. Йод, требовавшийся для операций и перевязок, был в кристаллах. Их надо было распускать в спирту. Пожалели об уничтоженном производстве самогона и обратились к наименее виновным, в свое время оправданным винокурам, с поручением починить сломанную перегонную аппаратуру или соорудить новую. Упраздненную фабрикацию самогона снова наладили для врачебных целей. В лагере только перемигивались и покачивали головами. Возобновилось пьянство, способствуя развивающемуся развалу в стане. Выгонку вещества довели почти до 100 градусов. Жидкость такой крепости хорошо растворяла кристаллические препараты. Этим же самогоном, настоянным на хинной корке, Юрий Андреевич позднее, в начале зимы, лечил возобновившиеся с холодами случаи сыпного тифа. В эти дни доктор видел Памфилополых с семьей. Жена и дети его Все истекшее лето провели в бегах по пыльным дорогам под открытым небом. Они были напуганы пережитыми ужасами и ждали новых. Скитания наложили неизгладимый след на них. У жены и троих детей Памфила, сынишки и двух дочерей, были светлые выгоревшие на солнце льняные волосы и белые строгие брови на черных обветренных загорелых лицах. Дети были слишком малы, чтобы носить еще какие нибудь знаки перенесенного а с лица матери, испытанные потрясения и опасности согнали всякую игру жизни и оставили только сухую правильность черт сжатые губы в ниточку напряженную неподвижность страдания готового к самозащите памфил любил их всех в особенности детишек без памяти и с ловкостью изумлявший доктора. Резал им уголком остро отточенного топора игрушки из дерева, зайцев, медведей, петухов. Когда они приехали, Памфил повеселел, воспрянул духом, стал оправляться. Но вот стало известно, что ввиду вредного влияния, которое оказывало присутствие семей на лагерное настроение, партизан обязательно разлучат с их присными. Лагерь освободят от ненужного невоенного придатка и беженский обоз, под достаточной охраной поставят табором куда-нибудь подальше на зимовочную стоянку. Толков об этом разделении было больше, чем действительных приготовлений. Доктор в исполнимость этой меры не верил, но Памфил помрачнел, и к нему вернулись его прежние бегунчики. На пороге зимы несколько причин охватили лагерь долгой полосой беспокойств. неизвестности, грозных и запутанных положений, странных несообразностей. Белые завершили намеченное обложение повстанцев. Во главе законченной операции стояли генералы Витцин, Квадри и Басалыго. Эти генералы славились твердостью и непреклонной решительностью. Одни имена их наводили ужас на жен повстанцев в лагере и на мирное население, еще не покинувшее родных мест, и остававшееся в своих деревнях позади, за неприятельской цепью. Как уже было сказано, нельзя было предвидеть способов, какими мог бы сузиться круг вражеского оцепления. На этот счет можно было быть спокойными.